Тот же день, позднее, Ленинград, Измайловский проспект. Зря я опасался. Ужин шел по-домашнему расслабленно. Мама прихватила мелкую сразу на пороге. Приобняла, потом взяла за подбородок и пристально посмотрела в глаза, выглядывая там что-то ей одно известное. С облегчением выдохнула невнятное, ну, слава богу, и увлекла за собой на кухню. Мелкая и правда за эти дни изменилась. Движения округлились, смех теперь звучал чисто и беззаботно, а глаза часто искрили улыбкой. Это было заметно. Меня даже сегодня на перемене отловила ее классная бессектриса, указала взглядом на щебечущую с подружками мелкую и шепнула негромко: «Спасибо». Я долго потом чесал в затылке, пытаясь понять, осталось ли еще в нас что-нибудь такое, что на самом деле было бы секретом для наших учителей. За столом, когда перешли к чаю, я сообщил родителям о предстоящей Майские экспедиции. Сделал это без излишних деталей, и в такой форме это было воспринято благожелательно. Папа и сам недавно еще любил прихватить летом дней 10 для сплава на плотах по северным рекам. «И немного пошьем тут», — добавил я. «Сумки походные для участников и еще кое-что по мелочам». Мелкая встрепенулась и посмотрела на меня с недоумением. «Ты, если захочешь, участвуешь», — успокоил ее я. Она часто-часто закивала, и мама торопливо пригубила чашку, пытаясь скрыть невольную улыбку. «А чем магазины-то рюкзаки не нравятся?» Тут, наконец, заговорил папа. Он почти весь вечер промолчал, но не замкнувшись в себе, а как-то уютно и доброжелательно. Смотрел в основном в телевизор и лишь изредка скользил по нам почти невесомым взглядом, что-то про себя отмечая такое, что становилось ясно. Еще одного разговора тет-а-тет -тет на задушевные темы мне не избежать. Было, было у меня подозрение, на чем мы сыпемся. На невербалке. Мелкая порой глубоко ныряла в мое личное пространство и чувствовала себя там комфортно и уверенно, поглядывая вокруг с легким неосознанным вызовом. Точь в точь, как из зарослей актини, смотрит в беспокойный океан рыбка-клоун. Да и я время от времени забывался. То заправил ей выбившуюся прядку за ушко, то сцепил под столом наши пальцы. «Рюкзаки нам особо не нужны. Мы же не в поход идем, у нас будет стоянка», — пояснил я. А вот именно походных сумок, чтобы большого объема, из плотного материала с ремнем для наплечного ношения? Нет. ты да и пофорсить хочется. Ах, вот это понятно. Усмехнулся папа и опять перенес внимание на экран. Там царил Ирак Леандроников, непостижимый и неподражаемый носитель эталонной русской речи. Мама с мелкой опять завели свой безобидный о кулинарии. Похоже, им было чем поделиться друг с другом. Я потянулся за очередным ромбиком земелаха. «Я бы на твоем месте особо не расслаблялся», — в полголоса заметил мне папа, доверительно наклонившись к моему уху. Я сначала не понял. Потом взглянул повнимательнее на довольную чем-то маму. Сильно довольную. А вот и правда, что это она порой так странно смотрит, то на мелкую, то на меня. Папа ухмыльнулся в кулак. «Не спи, боец, враг не дремлет». «Эй!» -э! — не сильно ткнул я его в бок. «Оно же это несерьезно, правда?» Вышло как-то жалобно. «А вот с этим ты уже сам разбирайся». <клышленный> И папа сладко потянулся в кресле. «Сам? Ты же этого хотел».